Глава 24 Мария Ну где? Где же эта проклятая ленточка? Я беспомощно огляделась вокруг. Младенец орал, как резаный. Или там, наверное, уже в обмороке валяется. Что делать? Я села на траву и лихорадочно отвинтила крышечку. Маленькая, а ну-ка, вот молочко, давай попробуем. Я поднесла к рту малышки пузырек и немного наклонила. А вот когда капелька молока упадет ей на язычок, девочка ее проглотит, и дело пойдет. И что вы думаете? Ничего подобного. Она ее выплюнула и закричала так горько, что у меня руки бы опустились, не будь на руках младенца. Что за невезение? И почему выплевывает-то, непонятно. Я опять принялась за песенку, но голодного ребенка одной песенкой не возьмешь. Девочка брыкнула ножкой, да так сильно, что даже я покачнулась. Ну ладно. «Как-то надо выходить из положения». Я запела уже во все горло, продолжая лихорадочно глядеть по сторонам. И ясно одно. С младенцем мне никто из драконов не помощник. Надо опять изыскивать подручные средства. «Спят усталые игрушки». Упорно выводила я, и тут мне в глаза бросилась растущая прямо у воды невысокая травка с гибким стеблем. «А стебелёк ведь у таких растений полый», — мелькнула мысль и я подобралась, как тигрица, перед прыжком. «Детки спят!» Уже дурниной взвыла я и, прижимая сопротивляющегося младенца к себе, дунула к озерцу. «Сейчас, маленькая, сейчас!» бормотала я и выдергивала несчастное растение прямо с корнем. Потом быстро, прямо зубами отгрызла стебель у основания и посмотрела внутрь. Полый! Он и правда был полый! Молодец я! Еще какая молодец ты, тетя Маша! Так а теперь мы аккуратненько засунем кончик стебля в пузырек а второй конец я вложила малышки в ротик предварительно засосав молоко в стебель и громко громко чмокнула ртом не знаю то ли драконьи младенцы такие сообразительные от рождения то ли жизнь заставила голод ведь не тетка но девочка стала сосать мама мия я чуть не прослезилась ни о какой гигиене я даже и не подумала если девочку нашли где то в развалинах и она выжила что вряд ли шло случиться с ней от этой импровизированной трубочки. Да, в этом мире лучше не иметь дела с младенцами, вот что я вам скажу, по крайней мере, до тех пор, пока не будут изобретены соски и подгузники. Я смотрела, как детенок, от нетерпения перебирая ручками и дрыгая ножками, присосался к соломинке и мысленно расставляла приоритеты. Значит так, первым делом – подгузники. Кстати, надо еще раз обязательно зайти к Элли. Чем-то очень интересным у нее окошко затянуто. Прозрачным и на вид прочным. Чем неискомая непромокаемая ткань. Потом соски. Потом водопровод. Или сначала водопровод. Посмотрю по ситуации. И, кстати, я еще не видела, в каких условиях живут другие дети. Одежда. Одеты эли и подростки из рук вон. Да и сам Итан при воспоминании о зеленоглазом красавце меня бросил в жар. «Стихните гормоны юного тела, не до вас сейчас». Погодите, все в свое время. Я ведь тоже вижу, какие взгляды кидает этот дракон на меня. Особенно тогда, когда я натянула джинсики и клетчатую рубашечку. Глаза у него аж засверкали. Нравлюсь я ему, чего уж там. И пусть не я, тетя Маша, 48 лет, незамужняя и бездетная там, в своем мире, а это вот юная девица, но... Я вздохнула. Вот почему все мужики так падки на тело, я вас спрашиваю. Нет, чтобы разглядеть мою прекрасную душу. Ладно, Маша, не отвлекайся. Что у нас там на очереди после водопровода? Да, одежда. Думаю, мне нужно самой наведаться в то подземелье, из которого они все ко мне в комнату лезли. Глядишь, и найду чего сама. А если нет, то подшить до заплатки поставить смогу, и девочек обучу. Кстати, я еще с ними даже не знакома. Но, судя по Элли, они тоже вряд ли нормально одеты. Не дело ходить в порванных платьях. А там, глядишь, еще какие мысли придут. Натура я деятельная и намерена принести в этот мир так нужный ему прогресс. Тем более, что жизнь реально поставила в такие условия. И вообще я верю, что ничего зря не случается и не происходит. И если я здесь, значит так и должно случиться было. На этой утешительной мысли я и поставила точку в раздумьях. Пора, пора мне притворять планы в жизнь. Малышка оторвалась от соломинки только тогда, когда пузырек опустел. А случилось это быстро. Так. Теперь не забыть прижать ее к себе и поставить вертикально, пусть срыгнет. Малышка все сделала ровно так, как и обычный земной младенец. Вот только на пальчиках ее, которыми она сжимала пеленки, появились маленькие, почти прозрачные коготочки. Остренькие такие, сразу видно. Надо срочно догонять Элли и спрашивать ее насчет окошек. Судя по всему, обычные пеленки будут приходить в негодность быстрее, чем я думала. Я посмотрела на ножки малышки. Острые прозрачные коготочки показались и там. Так, нужно еще специальную переноску для нее придумать. Непромокаемую и прочную на разрыв. Задача? Не то слово. Но ведь это мир драконов, так? Значит, все необходимое здесь можно найти. Ну или понять, как можно использовать то, что есть. Неужели я с моим опытом не справлюсь? Ничего маленькое. Мы тебя еще оденем и переносочку придумаем. Улыбнулась я малышке, и та еще раз отрыгнула. Вот и подтверждение. Справимся.